Факеон за Македонию. Главным врагом Македонин в Афинах был Демосфен, а главным сторонником Македонин был старый Факеон. Демосфен боролся словом, Факеон — делом. Он был хорошим полководцем, ходил в походы с Эфикратом и Тимофеем, а теперь он твердо говорил, воевать Афины больше не могут, им нужен мир. За твердость характера Его называли новым Аристидом. Его никто не видел ни смеющимся, ни плачущим. Гиперит с товарищами подсмеивался при всех над его всегда сумрачным лицом. Факион отвечал «Смейтесь, смейтесь». Но от моих хмурости никому худо не было, а от вашего смеха уже немало было слез. Когда Факион вставал в народном собрании, чтобы выступить, то Демосфен, Презиравший всех остальных ораторов в Афинах, шепотом говорил друзьям, «Вот топор, который поднимается рубить мои речи». А между тем Факеон не считал себя оратором и говорил, как деловой человек, ясно и сжато. «О чем ты думаешь?» – спрашивали его, когда он обдумывал речь. Он отвечал, «Думаю, чего бы убавить». Факеона избирали полководцем 45 раз. 45 лет подряд и всегда без его просьбы, а по собственной воле народа. А между тем он, как и Демосфен, не льстил народу. Он говорил в собрании, «Афинине, вы можете заставить меня делать то, чего я не хочу, но не можете заставить говорить то, чего я не хочу». Когда однажды на какие-то его слова весь народ начал рукоплескать, он обратился к товарищам и спросил, не сказал ли я чего-нибудь дурного. Демосфен говорил Факиону, «Когда-нибудь Афинине казнят тебя?» Пекион отвечал, «Да, если сойдут с ума, а тебя, если возьмутся за ум». Его упрекали, что он не хочет добра Отечеству. Он отвечал, «Или умеете побеждать, или умеете дружить с победителем. А что умеете вы?» Народ и сам чувствовал, что его силы на исходе. Толстый Демахар, племянник Демосфена, поднимаясь на Акрополь, говорил, переводя дух, «Я, как афинское государство, пыху много, силы мало». Но признаться в этом было обидно, и народ волновался. Решался вопрос воевать или не воевать с Филиппом Македонским. Собрание бушевало. Гепериду кричали: "Ты хочешь нарушить закон!" Геперид кричал в ответ: "За лязгом македонского оружия нам уже не слышно законов". Димаду кричали: "Вчера ты говорил нам одно, сегодня другое!" Димад кричал в ответ: "Я могу перечить себе, но не могу перечить благу государства". Изысканный Гипперит бронился с трибуны последними словами. Народ возмущался. «Мы хотим слушать твою речь, а не брань». Гипперит отвечал. «Лучше не думайте, речь это или брань, а думайте, во вред вам или на пользу это брань». На Демада кричали. «Наши отцы не говорили и не делали так, как ты». димат отвечал. «Наши отцы управляли государственным кораблем, а мы его обломками». Факеон стоял на своем. «Войны Афины не выдержат». Ему кричали «Боишься?» Он отвечал «Не вам меня учить отваге, и не мне вас трусости». Один сикофант спросил «Ты полководец, и ты отговариваешь от войны?» Факион сказал «Да, хотя и знаю, что на войне я тебе начальник, а в мире ты мне начальник». Демосфен пересилил. Война была объявлена. Стали обсуждать план войны. Демосфен предлагал вести войну подальше от Аттики он сказал, надо думать не о том, где воевать, а о том, как победить. При победе военной опасности всегда далеко, при поражении всегда близко. Он говорил народу все, что он хотел, но делал то, чего хотел народ. Он принял начальствование и повел ополчение. Ополченцы обступили его и давали советы. Он сказал, как много я вижу полководцев и как мало бойцов. Хиронейский разгром... Был горем не только для врагов, но и для друзей Филиппа в Афинах. Дряхлый Исократ, много лет призывавший греков объединиться под македонским царем, привести вести о Хиронее, уморил себя голодом, чтобы его похоронили в тот же день, что и павших бойцов. Филипп хотел наградить тех афинин, которые стояли за него в прошлые годы. Он предложил Факиону богатый подарок. Факион спросил гонца «Почему мне?» Гонец ответил, потому что царь только тебя считает в Афинах честным человеком. Факеон сказал, пусть же он мне позволит и впредь оставаться честным человеком. Филипп Македонский умер. Афине не ликовали и хотели принести богам благодарственную жертву. Факеон не позволил им этого, сказав, со смертью Филиппа в Македонской армии стало меньше только одним человеком. Филиппа сменил Александр. Македонский. Он тоже предлагал Фокиону богатый подарок. Фокион опять отказался. Александр сказал, прими эти деньги, если не для себя, то для сына. У Фокиона был сын, который пошел не в отца. Это был самый известный в Афинах Забулдыга и Мот. Фокион ответил, если он будет жить, как я, этого ему слишком много. Если будет жить, как живет, этого ему слишком мало. Умер Александр Македонский. И в Афинах опять началось ликование, и опять Факион его удерживал. Подождем подтверждений, ведь если он мертв сегодня, то будет мертв и завтра, не так ли? Подтверждения пришли, и опять факеону в его восемьдесят лет пришлось воевать там, где он хотел бы дружить. Поначалу афиняне одерживали победы, но Факион им говорил «берегитесь, вы хорошие бегуны на короткие дистанции плохие на длинные». Он тревожился. Когда же мы кончим побеждать? Ты не рад нашим победам? Рад победам, но не рад войне. Побеждать Афине не кончили скоро. Это Факеону пришлось выпрашивать для них у македонин тяжкий мир, по которому погибли Гиперит и Демосфен. Факеон погиб в смутах, когда началась борьба наследников Александра за власть и краем задела Афины. Его и других поборников македонской власти бросили в тюрьму и приговорили к казни. Ему дали, как Сократу, выпить чашу яду. Но он был крепкого здоровья, яду не хватило. А больше у палачей отравы не было. Факион сказал, неужели в Афинах даже умереть нельзя по-человечески? Сосед Факиона плакался, что тоже должен умереть. Факион сказал ему, разве мало чести умереть вместе с Факионом? Его спросили, что завещаешь сыну? Он сказал, завещаю не мстить за меня Афининым.